Эпизод 20. Лена. Этот невероятный мужик действительно вымыл всю грязь из коридора, потому что, когда я выхожу из ванной, в чистой, свежей одежде, то вижу блестящий чистый ламинат. В шоке иду на кухню, и взгляд сразу натыкается на протёртый стол и пиццу на нём. Эрик сидит на стуле, уткнувшись в смартфон, и только услышав мои шаги, поднимает взгляд. «Эрик, спасибо, но не стоило утруждаться». Я киваю на коридор. Я бы вымыла полы. Он приподнимает бровь. Мне не сложно помочь. Нафиг топтаться по грязи. Это не мужская работа всё-таки. Да? Бровь Эрика приподнимается ещё выше, а на лицо наползает улыбка. Швабру держат руками Лен. Не половыми органами. В следующий раз вызову клининговую службу, чтобы тебя не смущать. Пиццу, кстати... Он двигает пальцем коробку. Это единственное, что могут привезти через 20 минут. У тебя тут в соседнем доме пиццерия. Я знаю. бормочу я. Там вкусно. Заказывала пару раз. Тогда ешь. Я сажусь на стол и без разговоров беру кусок ещё горячей пиццы. Едва ли не со стоном кусая его. Боже, жрать хочется так, что желудок сжимается. Счастье-то какое. Мы оба едим молча, изредка перекидываясь ничего не незначащими фразами. Я бросаю взгляд на время и на календарь. Завтра уже 30-е. Документы на развод я вряд ли смогу подать, потому что вряд ли ЗАГС ещё будет работать. Это такой вопрос. Сейчас больше всего меня беспокоит, как вести себя с Эриком. За такое короткое время наши отношения как-то немножко стремительно развились. Я ни черта о нём не знаю, как о человеке. Кроме того, что мужик, он вроде очень даже неплохой. «А кем ты работаешь?» Задаю я всё-таки вопрос. Понятно, что не последний человек в компании, где работал Антон. Но интересно же. Наверняка он из топ-менеджмента. Простым людям отдельный кабинет не выделяют. Эрик поднимает на меня несколько ироничный взгляд. Я тут же тушуюсь. «Мне просто интересно, чем ты занимаешься, если что». Быстро произношу я. «Понятное уже дело, что ты не курьер. Просто ты так легко сообщил об увольнении Антона». «Я владелец этой компании, Лен». Усмехается Эрик, а у меня из рук выпадает кусок пиццы. «Чего?» Шоке произношу я. «Владелец. Собственник. Ты удивлена, что ли? Мне показалось, что это очевидно. И что твой муж тебе сообщил». Я мотаю медленно головой. «Охренеть». Окидываю ещё раз взглядом мужчину. Понятно, откуда у него дорогой автомобиль. Но чёрт побери! Антон, устраиваясь на работу, помнится, пел о крутости этой компании, о годовом обороте средств и прочем. Мать честная, кажется, я переспала с настоящим миллиардером. Нет, круче. Он мыл у меня дома полы. Слушай, Эрик, я откладываю пиццу в сторону всё ещё находясь в полной прострации. Мне кажется, я не сильно подходящая партия для такого, как ты. «Лена, что за дичь?» — перебивает он меня. «Я просто флори истерик», — пожимаю я плечами. «Не сильно умная, не сильно яркая, у меня нет крутого образования». «И что?» — спокойно произносит мужчина, а все мои аргументы разбиваются об его это железобетонное «И что?» Я видела Алину, и я несколько проигрываю ей внешне. Привожу я единственный хоть сколько-нибудь весомый аргумент в моих глазах. Алина — профессиональная охотница за бабками, Лен. Ей положено выглядеть ярко. Эрик внимательно сверлит меня своими невероятными серыми глазами. Ты красивая, вообще-то. Но дело не совсем во внешности. — А в чём? — тихо спрашиваю я эрик едва улыбается в тебе самой я хреново умею говорить комплименты лен но ты мне нравишься и вряд ли меня хоть что нибудь теперь остановит от чего я приподнимаю удивлённо бровь хотя из за его простого нравишься на душе поют птички и хочется глупенько улыбнуться бывает иногда что человек говорит простые слова искренне от души И они приятнее тысячи фальшивых комплиментов. «Не нужно мне никаких твоих глаза как звёзды. Я залип и выпал в космос». Или «Твоя попа, как орех». Чёрт, нет. Это из другой оперы. «От того, чтобы схватить тебя, Лена, закинуть на плечо, похитить и увести Усмехается Эрик. «Но я понимаю, что это тебя напряжёт. Это пока единственное, что меня тормозит». «Ты прав». Я снова поднимаю пиццу с коробки и откусываю маленький кусочек. Мы познакомились только сегодня, Эрик. И сегодня я узнала о том, что мой брак был полным отстоем. Я вздыхаю, хотя думала иначе. Я постараюсь тебя не разочаровать. Все это обещают. Но не все обещания выполняют, — хмыкает Эрик. «Если бы я не держал свои обещания, моя компания продержалась бы на плаву так долго». «Наверное, нет». Улыбаюсь я в ответ. Эрик протягивает руку и сгребает мою ладошку, сжимая. И снова мне становится уютно и тепло. «Тогда, я думаю, нам стоит провести Новый год вместе», — произносит он. «Я бы меньше парился, Лен, если бы на горизонте не маячил твой бывший муж. Могу вызвать мастеров, чтобы врезали тебе новый замок. Но хер знает, что ему в голову стукнет». «Ты за меня переживаешь?» Несколько удивлённо вырывается у меня. А мужчина хмыкает. Я его не знаю, поэтому да. Вряд ли он сделает мне что-нибудь плохое. Я не хочу сидеть и гадать, Лен. Спишь ты спокойно в кроватке или пытаешься выпихнуть внезапно заявившегося мужика наружу. Если он будет сидеть под дверью и просить пять минуточек разговора, ты откроешь дверь. Я пожимаю плечами. Ну, в общем-то, он, конечно, прав. Вряд ли я смогу долго держать ноющего человека на коврике под дверью. «Ты очень мягкая женщина, Лен, и вызываешь во мне желание оберегать тебя», — усмехается Эрик. «Будет хорошо, если ты просто расслабишься и позволишь мне это сделать». Глупая маленькая принцесса во мне вопит радостно. «Да, да, конечно! Хочу на ручки и заботы!» Я могу всего лишь улыбаться, потому что глупая маленькая принцесса я Всё же только глубоко в душе. Вызывая только одно желание — оберегать? Эрик чуть прищуривается и поднимается из-за стола, обходит его и склоняется надо мной, глядя с лёгкой улыбкой прямо в глаза. Не только. Он берёт меня за запястье и тянет, а я поднимаюсь со стула, практически падая ему в объятия. Чувствую его дыхание у меня на макушке и как он запускает руку мне в волосы сжимая их в кулаки и прислоняя щекой к его груди, потираясь, как кошка. хрена ты разных желаний у меня вызываешь, Лена!» «Так что в любом случае просто предлагаю тебе расслабиться и получать удовольствие». Он наклоняется, поднимая моё лицо за подбородок, и целует меня. Мои ноги тут же слабеют, а глупая маленькая девочка внутри меня снова вопит. «Да, да, продолжай!» «Не сопротивляйся, Лена! Пусть заботится! Всё будет хорошо!» Сопротивляться желания нет, особенно когда сильные руки обнимают так крепко.